Глава 23. «Вы немедленно возвращаетесь домой!» Орал на меня очередной смутно знакомый чиновник из бюро, вроде бы в немалых чинах, а потому совершенно не смущавшийся брызгать слюной в мою сторону. «А пока оформляются документы, сидите в комнате, как мыши под веником, и носа наружу не показывайте! Дома будем разбираться с вашими художествами! За все ответите! И за...» Пошел нахрен! Желания спорить, как и слушать дальше эту гриматью, у меня не было, так что я позволил своему раздражению выйти наружу в виде вспыхнувших алым глаз. Считаю до трех, после чего сломаю тебе ноги и руки. Два. Да как ты? По-бабски взвизгнул чиновник, но мгновенно поверив, что я не шучу, кинулся на выход, и едва не выбив с собой дверь, и уже оттуда начал орать. «Ты мне за все ответишь! Я тебя в тюрьме сгною, паршивец! Да ты знаешь, кто я такой?» «Какой-то зажравшийся неблагодарный так которому мой сын спас жизнь, и если продолжишь его оскорблять, я сама тебя с дерьмом смешаю, урод!» Голос мамы звенел сталью. «Думаешь, не смогу? Да завтра все газеты будут пестреть заголовками про вас, ублюдков, которых ребята вытащили с того света, а вы вместо благодарности их же во всем и обвинили!» Ну! Что вылупил шары? Вали отсюда, пока цел. Да ты? Да вы? Слов у чиновника не нашлось, как минимум, потому что мама была права. Я этого так не оставлю. Я найду право и на вас, и на вашего сумасшедшего сына. Дальнейшее слово излияния было прервано звуком крепкой пощечины. Я усмехнулся. Да, за мамой не заржавеет. Она всегда, что бы ни случилось, будет на моей стороне. А ублюдки из бюро действительно решили сделать нас крайними. Мол, мы не имели права вступать в бой. Для этого есть местные группы богоборцев, ответственных за данную территорию. А значит, в пропаже МИКО виноваты мы. Точнее, лично я как капитан. Да и не думаю, что они отважатся тронуть остальных, ведь за ними видна сила в виде владельных домов. Разве что Матвей с Белкой могут попасть под раздачу. Но это лишь в том случае, если они вообще вернутся в Россию. А это далеко не факт, что случится». «Сынок, не спишь?» В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, мама вошла. «Как ты?» «Спасибо, хреново. Я горько ухмыльнулся. Зря так к нему полезла. Это такое дерьмо, что не успокоится. Будет гадить где только можно». «Ой, да что он мне сделает?» — отмахнулась мама. «В крайнем случае назад в золотую гриву уедем, да и все. Но полоскать моего сына я никому не позволю». «Благодарю, мам». Я обнял ее и прижался лицом к макушке. «За все». «Пожалуйста». Она погладила меня по спине. «Ты же сыночек мой. Кто еще за тебя заступится, если не мама?» «Никто», — согласился я и, отстранившись, плюхнулся в кресло, кивнув на папку, лежащую на столе. «Мам, это...» «Тут документы на все, что у меня есть. Точнее, это не все. Тут только карты, паспорт, ну и все такое. Остальное Гриша привезет попозже». Пусть все будет у тебя, если... Ну, на всякий случай. Значит, собрался за ней идти. Из мамы будто стержень выдернули, и она со вздохом осела на диван. «Ох, Витька!» Я все решил, мама. Спорить мне не хотелось. Хоть причитай, хоть нет, но уже ничего не изменить. «Ну, раз решил, тогда иди». Мама украдкой вытерла слезу и улыбнулась. «Что, думал, стану тебя уговаривать? У тебя своя голова на плечах. взрослый уже, девок себе кучу завел, чудовищ убиваешь, даже богов. Кто я такая, чтобы тебе указывать?» «Ты мама моя». Я твердо взглянул ей в глаза. «И твое мнение для меня всегда будет важно. Но у меня есть и долг, а он тяжелее горы. И мой долг защищать тех, кто мне доверился». «Мико». Она верила в меня, считала своим защитником. «Я не могу ее бросить». «Значит, иди». Вот теперь мама не плакала, а смотрела твердо. «Иди и ни о чем не думай. Попрут из бюро, так ничего страшного, проживем. Ты только возвращайся». «Обязательно», — я улыбнулся. «Я всегда возвращаюсь. Ты же знаешь. Иначе еще бы два года назад помер. А это чисто на всякий случай, чтобы эти уроды из бюро свои загребущие лапы не наложили. От них всего можно ожидать. Сама видела». «Видела», — кивнула мама. «Когда отправишься?» «Прямо сейчас». Я вздохнул. «Не хочу, чтобы кто-то из ребят увязался. Это не для них. И, кстати, присмотри, пожалуйста, за Матвеем, если он решит вернуться». «Что значит «если»?» Мама с подозрением уставилась на меня. «Думаешь, он может?» «Ничего я не думаю», — отрезал я, закрывая обсуждение. «Это его личное решение, и лезть я не буду, как и к Белке. Решат вернуться, возьму в дом. Нет». Ну, на нет и суда нет. Уговаривать, угрожать да умолять я не буду. Много чести. Предавший раз, предаст и второй. Вот и посмотрим, чего кто стоит. Теперь решать. Мама забрала папку и поднялась. «Береги себя, сынок. Я все понимаю, но все же береги себя. Что бы ни случилось, ты мой сын, и я переживаю за тебя. Знаю, мам. Я тоже встал и обнял ее. Знаю. И постараюсь, обещаю». «Нарожон лезть не буду, мне и надо-то только туда и обратно. Так что я быстро. Ты, главное, верь, что все будет хорошо, и я обязательно вернусь. Что бы кто ни говорил, верь». «Верю, сынок». Мама тоже обняла меня, крепко стиснув. «Верю. Пусть тебя хранят предки. Пойду я, пока не разревелась. Не буду тебя отвлекать». Я кивнул, молча ожидая, пока за ней не закрылась дверь, и только тогда с облегчением выдохнул. Самое сложное было позади, осталась совсем мелочь. Я подхватил куртку, а то мало ли какая температура в этом самом царстве Аида, и, бросив последний взгляд на комнату, вышел на балкон. Девятый этаж меня не пугал. Подумаешь, высота. И не такое видали. Так что даже несмотря вниз, я одним движением перемахнул перила и, сгруппировавшись, рухнул вниз. Окна моей комнаты располагались сбоку, так что ни от парадного входа, ни от заднего моего маневра было не видно. Не бросив щиту самой земли, я аккуратно приземлился в переулке и тут же бодрым шагом направился в сторону дороги. Жестом тормознув такси, я запрыгнул в машину и, махнув рукой в мол, гони, достал телефон. Теперь оставалось только надеяться, что моего обаяния хватит, чтобы договориться. Недаром эти дни мне раздали массу авансов. Сейчас и выясним, к чему это было. «Виктор?» Александра словно не верила своим глазам. «Это действительно ты?» «А ты кого ожидал увидеть?» Я чуть усмехнулся и указал на стул напротив. «Присаживайся». Честно говоря, я думала, это чья-то неудачная шутка. Девушка немного смутилась, но села. «Ваше руководство отказалось от всех услуг и ограничило нам доступ в гостиницу. Правительству страны уже вручена нота протеста с выражением крайнего недовольства организации игр, в результате которых пострадали граждане Российской Федерации и пропала без вести Мико Новикова. Но у нас все на ушах стоят. Стадион почти разрушен, около двадцати человек погибло, больше 100 ранены или пострадали. И тут звонок. Но ты пришла? Я пожал плечами и подал гречанке меню. Я угощаю. Знаю, что у вас в Европе принято платить раздельно, но можешь считать это свиданием. Даже так? Александра улыбнулась, но открывать меню не стала, а положила его на стол, став серьезной. «То есть ты игнорировал все мои намеки, а именно сегодня вдруг проникся? Что тебе нужно, Виктор?» «Возможность поговорить со Астерионом. Я тоже не любил все эти реверансы, так что сразу перешел к делу. Я знаю, что ты можешь мне в этом помочь». «Высокие запросы», — хмыкнула девушка. я даже догадываюсь, зачем он тебе, но с чего ты взял, что бык будет тебе помогать?» «Я бываю очень убедителен». Я на мгновение сжал кулак, а глаза сверкнули алом, но усилием воли заставил себя расслабиться, загоняя пламя ярости в глубину души. «Ты, главное, устрой мне встречу, а дальше я сам». «Хорошо», — кивнула гречанка. «Тогда второй вопрос. А что за это получу я?» «А чего ты хочешь?» В лучших традициях Одессы ответил вопросом на вопрос я. «Если это будет в моих силах, выполним в лучшем виде». Даже войдешь в мой дом? Я ждал чего-то такого, но все же скривился. Я так и думала А зачем вам тот, кого заманили без выходной ситуацией? Я ничуть не стыдился и стесняться не собирался. Ты же должна понимать, что никаких теплых чувств я к вам испытывать не буду, скорее наоборот. Готовы мириться с бомбой, которая рано или поздно все равно рванет? Уверена, что возможная выгода перевесит убытки. Ведь кроме статуса я ничего не могу вам дать, да и тот довольно сомнительный. Сегодня есть, завтра нет. Ты себя очень недооцениваешь. Все же взялась за меню Александра. Поверь, даже ведущие дома Европы с удовольствием приняли бы тебя в свои ряды. Но понимаю, менять статус главы дома, пусть маленького. Мне плевать на статус, перебил я ее. Это вы им кичитесь, а я всю жизнь прожил обычным крестьянином. «Так-то, если надо, стану кем угодно. Просто если из-за нашего конфликта пострадает кто-то из моих родных, лучше избежать даже шанса возникновения такой ситуации. Просто поверь». «Хм...» — Гречанка внимательно посмотрела мне в глаза и кивнула. «Верю. Тогда другой вариант. Женись на мне». И, видя мою кривую смешку, добавила. «Я серьезно». «Хоть режь меня, я не поверю, что ты за пару дней воспылала ко мне неземными чувствами. Хорошо, что мы говорим по-русски, иначе не удалось бы передать всю глубину моего сарказма. Не настолько хорош я еще в английском». «Я, конечно, безумно привлекателен и все такое, но для тебя слишком молод. К тому же, уверен, у тебя уже имеется куча ухажеров, богаче и успешнее меня. Так что один вопрос. Нах... Зачем тебе это?» «Повторю, ты себя слишком недооцениваешь». Девушка жестом подозвала официанта, что-то быстро ему продиктовала по-гречески и, отложив меню, серьезно взглянула мне в глаза. Да, ухожуры имеются, и с некоторыми у меня были весьма близкие отношения. Кое-кого родители даже прочили мне в мужья, но тут есть один нюанс. Выйдя за них замуж, я навсегда стану их собственностью. Не дай себе всей этой толерантностью, агрессивным феминизмом и прочей повесточкой, как вы это называете». В домах она не работает. У нас весьма консервативные порядки, пусть и не такие строгие, как раньше. Однако, даже если я категорически откажусь выходить замуж, высокий статус и возможность заниматься своим бизнесом мне не светит. Буду на побегушках у семьи, не более. А со мной, значит, у тебя будет возможность. Я удивленно поднял бровь. Бизнес в Греции и у нас — это две большие разницы, как говорят в одном городе. «А кто тебе сказал, что я с тобой поеду?» — сверкнула белозубой улыбкой Александра. «Мне и тут хорошо. Сделаешь мне ребенка?» «Ну уж нет». Я оскалился так, что девушка прервалась и слегка побледнела. «Ты, кажется, не понимаешь. Мне плевать, что было до меня, но если ты будешь моей, это навсегда. И я не потерплю, чтобы моя женщина жила где-то отдельно, и ее обхаживали какие-то мужики». «Ты говоришь, ваши дома консервативны, но я в этих вопросах ортодоксален. И скажи спасибо, если в чедре ходить не заставлю. Я могу, я такой». «Ты сказал, что сделаешь все, что угодно». Гречанка гневно уставилась на меня горящим взглядом. «А сейчас отказываешься от своего слова?» «Почему же?» Я пожал плечами и невозмутимо отхлебнул сока. «Отнюдь. Хочешь пожениться? Давай поженимся. Но после этого будет все, как я сказал». И это тоже мое слово. И, кстати, не думай, что ты единственная, кто может мне помочь. Думаю, если я обращусь к любому крупному дому, мы сумеем договориться. Не такая уж это и большая услуга». «Хорошо», — Александра рыкнула, хлопнув по столу. «Ладно, я согласна, со свадьбой перебор. Вы, русские, очень болезненно относитесь к свободным отношениям и считаете их ущемлением вашего достоинства. Но что-то ты должен предложить в обмен на информацию». Могу предложить свою дружбу и помощь, если она тебе понадобится. Я пожал плечами. Сама говоришь, я себя недооцениваю. Значит, ты точно знаешь, сколько я стою. Вот и подумай, имеет это для тебя какую-то выгоду?» Эксклюзивный доступ к Матвею с возможностью приоритетных заказов. Мгновенно выдала девушка, ни секунды не раздумывая. «Вдобавок к дружбе и прочему, я лично отвезу тебя к Минотавру». «Если Кузнецов вступит в мой дом...» Получишь свой эксклюзив. Я постарался подобрать максимально безопасную для меня формулировку. Пока он птица вольная, и решать за него я не имею права. Договорились. Апсокополос подскочила и протянула мне руку, которую я аккуратно пожал. Едем? Разве ты не собиралась поужинать? Я удивленно покосился на официанта, держащего в руках пакет. Или... Я заказала нам с собой. Девушка лучезарно улыбнулась. И кофе. «Дорога предстоит не близкая, так что лучше, чтобы было под рукой». Чувствуя я, что именно этого ты и добивалась. Я ничуть не обиделся, скорее наоборот, восхитился из воротливости девушки. Могла бы сразу сказать, и все. «Я говорила серьезно насчет свадьбы. А вот сейчас ей удалось меня удивить. Ребенок от тебя позволил бы мне укрепить свои позиции, а на преданное я расширила бы бизнес». Теперь постараюсь сделать это как посредник между домами Апсакополос и Ореховых. Надеюсь, у тебя все получится. Я ощутил мимолетный укол совести, но тут же выкинул его из головы. Но если вдруг обращайся, я не забываю друзей. И подруг тоже. В Сибири тебе понравится. Нет уж, спасибо. Александру передернуло. Видать, представила сибирские морозы и медведей, бродящих по улицам. Мне и дома хорошо. Ну что, едем? «Едем». Я поднялся и бросил на столик несколько купюр. «Ты на машине? Просто я сбежал как есть, разве что немного налички с собой прихватил». «Не волнуйся, колеса есть». Девушка уверенно потащила меня за собой. «Сейчас заедем, заправимся и прямиком...» Рассказать про маршрут Александра не успела, потому что перед нами из темноты внезапно появился невысокий силуэт. В следующее мгновение я успел поставить щит, задвинуть девчонку себе за спину, активировать смешер и занести его над головой, чтобы одним ударом расплющить любую угрозу. И лишь чудом сдержался, узнав капитана японской команды. Он стоял в строгом костюме и с мечом на поясе, невозмутимо глядя на меня узкими глазками, не обращая внимания на зависший над головой баёк молота. «Чего надо?» Бить я не стал, но и смешер не убрал. Я еду с тобой. Японец не стал ходить вокруг да около. Ты как меня нашел, болезный? Я огляделся, но больше никого видно не было. Неужели жучок поставил? Я, конечно, всякого ожидал, но скатываться до банального шпионажа... Запротир ее брату. Таятоми ткнул пальцем в Александру. GPS-трекер в машине. Я еду с вами. Иди нахрен. Я отодвинул японца с дороги и пошел к машине, благо она тут была одна. «Саша, ты...» Меня прервало сверкнувшее перед лицом лезвие. «Я еду с тобой!» Таятоми убедился, что я остановился, и демонстративно убрал меч в ножны. «Микотян моя невеста! Я иду ее спасать! Сты или без ты?» «Слышь, смертник!» Я взвесил молот в руке. Мне уже сделали втык за международный скандал. Так что одним больше, одним меньше. «Да возьми ты его с собой», — вмешалась Александра. «Царство Аида — опасное место. Хороший боец не помешает. А Таятоми очень хорош». «Да?» Я скептически оглядел невысокого японца, но скорее, чтобы его позлить, в его боевых качествах я не сомневался. «Думаешь?» Уверенно. Девушка уселась за руль и захлопнула дверь. «И давай решай в темпе. Если братец продал меня одному, значит, продаст и остальным». Я выдохнул и ткнул японца пальцем в грудь. «Ладно, ты идешь со мной. Но если будешь мешать, клянусь, я оторву тебе голову, и меч тебе не поможет».